сам в зелёти в Сидане. В Либертале упоминали в книгах, посвящённых Мадагаскару, писал член Малагасийской академии Хардмен в бюллетене Малагасийской академии вышедшем на Мадагаскаре в 1975 году. Докшильм о Либертале и, кажется, думает о постановке второго фильма Республики Миссона казалось, доброе имя Митчелла и благие деяния его республики не вызывают сомнений. И вдруг выяснилось, и теперь уже должно быть окончательно, что капитан Чарльз Джонсон это один из многочисленных псевдонимов Даниэля Дефо. Это догрядко высказал американский литературовед Джон Роберт Мур, специалист по творчеству Дефо. В нашей стране первым об этом упомянул также литературовед Урнов. Легко представить себе радость литературоведов. Им удалось установить авторство великого англичанина в ещё одном из сотен произведений. Вероятно, Дефо выдумал автора моряка капитана Джонсона, чтобы читатели отнеслись к книге с доверием. Но зачем он выдумал другого моряка Миссона? В статье, недавно опубликованной в газете The Doddsker Marten, даётся довольно убедительный ответ. Дефо хотел разоблачить продажность английского правительства, пиратство лондонских торговцев и растущее социальное неравенство в тогдашней Англии. В предисловии к всеобщей истории пиратов он написал Для безработных английских шмаряков есть только один выбор: подыхать с голоду или воровать. Дефос создал республику Либерталью, говорится в Маргадаскар Матен. Для иллюстрации своей в политической теории о праве каждого человека на жизнь, предвасхитив Джефферсона, отрицании смертной казни, равенстве всех людей предвосхитив французскую революцию, несправедливость и рабство. Бунт Миссена, Карачиоли и их команды — это бунт немногих смельчаков, в то время как менее смелые люди танцуют под музыку своих собственных цепей. Но как же Дефо сумел так убедительно обрисовать пиратов, хотя сам никогда пиратом не был? Ну а как он сумел, никогда не бывав на необитаемом острове, рассказать о Робинзоне Крузо так правдоподобно, что читатели верили каждому его слову? К тому же о пиратах Дефо написал не одну книгу, да и о Мадагаскаре тоже, и то, и другое он изучал очень тщательно, ведь и Робинзона Крузо Дефо посылал на остров в Мадагаскар, как, впрочем, и в Россию, в Тобольск. Книга «Дальнейшие приключения Робинзона Круза». Либерталия интересна историкам и сейчас. Очевидно, в пестрой картине пиратства тех лет Дефолт сматривал какие-то черты, продолжив и развив которые, он мог создать образ страны свободы. Вероятно, в качестве человеческого материала для модели общества, о котором он мечтал, Дефо в те времена не увидел никого, кроме пиратов, отщепенцев, выбитых из всего уклада тогдашних европейских государств. В хлебы с сееры у Дефо чувствует, а иные и отчетливо сознают условность социальных барьеров. Задача историков изучить, какие же черты реальной действительности легли в основу этого вымысла Дефо. Даже если либерталия существовала только целиком в воображении Дефо, разве не интересно, какие идеи рождались у него, человека, жившего больше двух с половиной веков назад, в какую форму они облекались? Например, идея равенства и сотрудничества европейцев и африканцев — это в порту расцвета работорговли, а в либерталии белый и черный равноправный. Даже если либерталии и не существовало, пишет Хардимен, идеи, заложенные в ее конституции, найдут свое место в новой ветве исторических знаний, в истории идей.